Глава 14. Одиночество. Проснулся я от какого-то скрипа. Скосив заспанные глаза, увидел швеллера, который разводил огонь в печи. За ночь баня успела остыть, но не так, чтобы критично. Температура все еще была плюсовой, и особого дискомфорта я не испытывал. Да и отдохнувший, набравшийся сил организм, кажется, уже использовал приобретенные от предков таланты. «Ну ты здоров спать!» Начал беседу Швеллер. «Я здесь уже минут десять дверями хлопаю. Хоть бы ухом повел». «Помочь чего?» «Нет, уже не нужно. Сейчас чай пить будем». «Мне бы кофейку», — попросил я. «Если кипятком поделишься, буду рад». «Даже как-то обидно стало», — усмехнулся тот. «Думаешь, мне жалко?» «Я не это имел в виду». «Расслабься, шучу». «Ясно». «Как там погодка?» «Снег опять валит. Зима в этом году лютая. На градуснике минус семнадцать, а снегопад такой, что в пяти метрах ничего не видно. Ну и какие планы?» «Да особо никаких». Пожал плечами Швеллер. «Думал по городу пройтись, продукты пополнить. А потом что?» «Ты не мент случаем». Что-то больно духуя вопросов задаешь. — Да какой там? — отмахнулся я. — Скорее наоборот. — О, как! — А вчера совсем другое. Рассказывал. Просто в детали не углублялся. Да и не успел толком баланду хозяйскую распробовать. Всего неделю в СИЗО провел, да и то большую часть в карцере. — Ясно. С соседями, значит, не подружился. — Было дело, — усмехнулся я. Ну а у самого какие планы? Да хер его знает. Пожал плечами я. Хотел ребят своих отыскать, да пару наводящих вопросов задать. Потом думал, бесов покошмарить. А сейчас вот... Не знаю, короче. До пятницы я совершенно свободен. Можешь еще на ночь остаться, если моя компания тебя не смущает. А с чего вдруг ты меня смущать должен? Ну как? Я ведь... «Вон, как начудил!» Швеллер отвел глаза. «Привык, что все меня осуждают». «Поверь, дружище, я встречал людей гораздо хуже тебя. А твой поступок я где-то даже понимаю, хотя методы у тебя, конечно...» Я покрутил пальцами в воздухе. «Но это уже не мне судить. Ты с этим получше меня справляешься». «Что есть, то есть», — согласился он. «Но с собой я тебя не возьму уж, извиняй». «Это моя месть!» «Не больно-то и хотелось», — улыбнулся я. «Хотя, по большому счету, враг у нас с тобой общий». «Догадался уже». Швеллер поднялся и вышел в парную проверить воду в ковше. А я полез в рюкзак, извлекая на стол все, из чего можно сварганить нехитрый завтрак. Вскоре мы уже хрустили галетами, поверх которых уложили тоненько нарезанную ветчину из консервной банки. Еле молча, думая каждый о чем-то своем». Чужие мысли я пока читать не научился, а мои уже в который раз возвращались к событиям на АЭС. Нет, я не осуждал своих друзей, потому как понятия не имел, что за обстоятельства заставили их так поступить. Голова была больше занята другим. Я хотел разобраться в том, что произошло со мной. Какие силы удерживали меня в помещении с реактором, а главное, с какой целью. Ждать ли теперь последствий». «Твою мать!» — вдруг резко подскочил Швеллер, неслабо меня перепугав. Я удивленно уставился на него, а он, ничего не объясняя, подхватил ружье и навел ствол в темный угол парной. Затем выскочил на улицу и некоторое время отсутствовал. Наученный горьким опытом, я тоже ровно не сидел и ожидал приятеля, вооружившись мечами. Однако, по возвращению он поставил оружие в угол у двери, вернулся за стол и еще раз задумчиво покосился в темноту. «Ты чего?» — поинтересовался я. «Да черт его знает!» — пробормотал он. «Показалось, видимо. А что именно?» «Да тень в том углу клубиться начала, будто тварь зарождалась». «Странно. Я ничего не почувствовал», — произнес я и убрал мечи в ножны. А затем предбанник вдруг закружился, и пол прыгнул мне прямо в лицо. Сознание возвращалось неохотно. А еще было очень холодно. Меня трясло так, что стук зубов наверняка разносился на всю улицу. Руки замерзли до полной потери чувствительности, как, впрочем, и ноги. Глаза я разлепил с огромным трудом, а, повернув голову, едва смог сдержать стон от боли в затекшей шее. «Твою мать, Швелер, ты же вроде только что дра...» Я замолчал на полуслове и осмотрел пустое помещение. Огонь в печи, кажется, давно погас. Пол и стены заляпаны кровью. Багровый отпечаток в форме ладони остался на двери, словно раненый человек покидал баню в спешке. Кажется, даже рюкзак свой оставил. «Да что за хуйня со мной творится?» Пробормотал я и попытался подняться с пола. Ноги не гнулись, так сильно они замерзли. Внутри где-то в глубине души ощущалась тянущая пустота, То самое чувство, когда понимаешь, что виноват, но не помнишь, в чем именно. Я попытался разогнать кровь по телу, чтобы повысить температуру, и, к моему удивлению, получилось без особого труда. Кожу сразу закололо, будто я из сугроба в раскаленную парную вошел. До нее, конечно, рукой подать, вот только температура там вряд ли выше, чем на улице. Разве что на пару градусов, и то не факт. Я дождался, когда перестанет жечь пальцы, и, наконец, поднялся во весь рост. Закинул дров в топку, поджег кусок бересты и бросил поверх нее небольшую горсть заготовленных заранее лучин. Закрыв дверцу, вернулся за стол и посмотрел на замерзшие, недоеденные бутерброды. Они явно говорили о том, что здесь произошло нечто очень плохое, хотя по кровавым следам и без них все понятно. Вскоре из топки начал доноситься треск разгорающихся дров, и я снова выбрался из-за стола, чтобы сходить за новыми. Накинул куртку, шапку, сунул ноги в ботинки и толкнул плечом в дверь. Вот только она не открылась, будто что-то очень сильно мешало этому снаружи. Мозг тут же подкинул самое страшное, что там лежит окоченевший труп Швеллера. Я надавил на полотно посильнее и все-таки смог сдвинуть его с мертвой точки, а когда щель оказалась достаточной для того, чтобы протиснуться наружу, убедился, что никакого тела там нет и в помине. Просто снега навалило почти по колено, одеваться ему было особо некуда. Пошарив глазами, я отыскал лопату, сжал черенок и привычными движениями взялся за дело. Мысли сразу потекли ровнее, нервное напряжение отступило. Впрочем, физический труд всегда оказывал на меня подобное действие. Именно за это я его и любил. Не сказать, что все сразу встало на свои места, и я моментально понял, в чем заключается моя проблема. Но кое-что все же по полочкам улеглось. Одно было очевидно — на А.С. со мной произошло нечто, изменившее мою сущность. Я не был уверен, что ко мне поселился бес. Вряд ли смогу это объяснить, но я просто чувствовал, что внутри нет никого постороннего. Никто не нашептывает на ухо, нет чужих мыслей. «Я — это я». Но что-то со мной происходит, когда я теряю сознание — Будто внутренние демоны пробиваются наружу и начинают творить бардак. И да, это многое объясняет. Если все обстоит именно так, становится ясно, почему меня бросили мои парни. Убить рука не поднялась, а тащить за собой беса — ну такое себе. И, похоже, я точно дал им понять, что мое тело все так же принадлежит мне. Получается, что Бал смог заманить меня в ловушку, Вот только она никак не была связана с утечкой радиации. Он расставил сети именно на меня. Хотя какие-то неприятные процессы в реакторе все же происходили. Или это тоже был морок? Но не стоит исключать, что именно здесь, на ближайшей к Кремлю атомной станции, бесы специально устроили диверсию. Возможно, там, куда совет старейшин посылал разведку, действительно все в порядке. И Баал прекрасно понимал, что я полезу в реактор, чтобы убедиться и проверить слова. Как его, так и старейшин. А там меня уже ждали. Обезвредили при помощи символа, что был нарисован на полу и провели какой-то ритуал. И теперь я постепенно обращаюсь в демона. Новости, конечно, не из приятных. Но наверняка с этим можно что-то сделать и обратить процесс вспять. Очень уж мне не хочется нападать на своих. Надеюсь, Швеллера я ранил не смертельно. Если вдруг снова встретимся, надо бы извиниться. Я воткнул лопату в сугроб возле сарая. Вытянул деревянный шплинт из проушины и, растворив дверь, заглянул внутрь. Да, я не ошибся, дрова находились именно здесь. С другой стороны, копал я сюда тоже не просто так. Хоть снег практически и сравнял тропу, все же ее очертания были узнаваемы. Набрав полную охапку поленьев, я перенес их в баню, затем вернулся и набрал еще. После того, как сложил их у печи, принялся набивать снегом емкости для воды. Раз уж подвернулся шанс, почему бы не попариться как следует? Парную потом проветрю, чтобы спать было комфортно. Но для начала, пожалуй, стоит сходить в город. Осмотреться, пополнить запасы. А в идеальном варианте еще и лыжи нормальные присмотреть. Убрав недоеденную снедь со стола, я как следует упаковал свой рюкзак, оделся уже не на скорую руку, а нормально как следует, и снова покинул уютную баню, в которой уже начинало теплеть. Мои лыжи швеллер не тронул. Они так и стояли там, где я их оставил. Вытянув их из сугроба, я сунул ноги в кольца, подхватил палки и двинулся в центр города. Первым делом я направился к спальному району. Найти такие несложно, потому как в большинстве своем все они состоят из высоких многоквартирных домов. Нет, сами квартиры меня интересовали мало. Чтобы заниматься их обыском, нужно примерно представлять, какие люди здесь жили. Иначе поиск полезного затянется на неопределенно долгий срок. Зато любой бизнесмен понимает, расположи магазин рядом с таким районом, и на хлеб с маслом всегда заработаешь. Именно такие лавки как раз и вызывали у меня интерес. Много вам мне не нужно. Несколько банок консервов, да чуть-чуть сыпучки типа риса, гречки или на худой конец перловки. Соли в рюкзаке хватит на приготовление сотни обедов, так что о ее запасах можно пока не беспокоиться. А вот лавровые листы и перец полетели в рюкзак за милую душу, как и две пластиковые пачки растворимого кофе. Заодно сверху припорошил это дело сладкими батончиками. Сейчас на морозе об них только зубы ломать, но в качестве десерта и после плотного ужина улетают на ура. Поклажа знатно потяжелела, но тяжесть эта приятная, хоть и на плечи давит «будь здоров», Однако в моем случае нет до удобства, нужно выживать. Пока не найду решения своих проблем, к людям лучше не выходить. Впрочем, я и не против. Никогда не питал особой любви к шумной толпе. Одному мне всегда было комфортнее. Не нужно за кого-то переживать или отвечать за чужие поступки, а самое главное, никто не ударит в спину. Правда, в данный момент последнее утверждение скорее относится ко мне». Я выбрался обратно через окно, сунул ботинки в петлю на лыжах и поскользил дальше. Теперь меня интересовала какая-нибудь школа. Может, сами полозья я менять и не стану. Но вот хорошими креплениями и ботинками озаботиться стоит. А то в этих, того и гляди, щиколотку подвернешь. В общем, для долгих путешествий мое изобретение вряд ли подходит. Большую часть жизни я прожил в подобном городке. Или даже поселке а потому легко ориентировался, полагаясь на интуицию и похожесть инфраструктуры. Отыскать главную дорогу оказалось несложно, тем более, что по ней я как раз добирался до спального района. Почесав макушку, я почему-то свернул на северо-запад. Эта дорога огибала тот самый район, из которого я только что выбрался. Наверняка где-то поблизости должны располагаться школы, детские сады и прочие заведения. Как правило, они всегда являются неотъемлемой частью таких вот кварталов. Шаговая доступность порой решает больше, чем элитарность, хотя это тоже такое себе утверждение. Однако моя логика вскоре принесла плоды. Едва я прошел затяжной поворот и проскользнул мимо очередной высотки, как на глаза попалась вывеска с надписью «Детская юношеская спортивная школа». «То, что доктор прописал», — с ухмылкой произнес я и направил лыжи к зданию. «На входе меня встретили человеческие ошметки». Похоже, сторож честно отрабатывал свою крохотную зарплату, когда в здание ворвались твари. Как раз за его рабочим, продавленным пятой точкой креслом, и расположился небольшой стенд с ключами. Они-то мне и нужны. Глядя на бирки, удалось быстро разобраться, какой именно мне нужен. Теперь осталось понять, где находится то самое помещение, дверь которого и открывает ключ с надписью «Лыжи». Впрочем, времени у меня предостаточно, могу позволить себе пошататься по зданию. На первом этаже обнаружился тренажерный зал, к слову, довольно неплохо оборудованный. Пройдя по нему, я некоторое время задержался у зеркала и критически себя осмотрел. «М-да, Сергей Николаевич, стиль сифоны борода вам явно к лицу», — скептически подметил я и почесал заросшую щетиной щеку. «Пожалуй, стоит на обратном пути наведаться в супермаркет и прихватить бритвенные принадлежности, тем более как раз собирался попариться в бане». Оставив процесс самолюбования, я отправился дальше. Следующий зал оказался танцевальным, станок для растяжки по всему периметру и две стены, оборудованные зеркалами во весь рост. Сюда нам точно не нужно. И вообще, на какой хрен сторожу столько ключей, если все залы нараспашку? С другой стороны, воровать тут тоже особо нечего. Следом обнаружился санузел, а за ним душевые, но комнаты с лыжами по-прежнему на глаза не попадалось. Коридор привел меня ко входу, в подвал, и вот он оказался заперт. Никаких табличек на двери не обнаружилось, но я все же сунул ключ в навесной замок и нисколько не удивился, когда душка послушно отпрыгнула. Ну, правильно, лыжников всегда стараются убрать подальше с глаз. Тем более, что под их инвентарь, который простаивает чуть ли не половину года, требуется немало места. Спортивные лыжи — это, конечно, не охотничьи. По рыхлому свежему снегу в них особо не побегаешь. А ведь для лучшего скольжения еще и смазку необходимо подобрать. И вообще следить и ухаживать на регулярной основе. Однако это все равно гораздо лучше, чем мои самопальные, в которых не то что бегать. Ходить едва получается. Недолго думая, я принялся подбирать наиболее подходящий инвентарь. Первым делом ботинки, желательно удобные, чтобы на теплый носок налезали. А большинство размеров из того, за что зацеплялся взгляд, были слишком малы. Что вполне логично, ведь я находился в детской спортивной школе. «Однако, кто ищет, тот всегда найдет», — гласит народная мудрость. Вот и мне, наконец, подвернулся подходящий размер. Нехитрым методом я отыскал и лыжи, на крепление которых подходила данная обувь. Если передняя часть у них стандартная, то пятка выставляется строго под размер ноги. Нет, можно, конечно, переделать, особой хитрости в этом нет. А смысл? Палки подобрать оказалось проще простого. Легкие, прочные, из стекловолокна, бегать с такими одно удовольствие. Осталось лишь отыскать воск для смазки, и он обнаружился здесь же, в одной из тумбочек. Довольный собой, я выбрался на улицу и примерил новые лыжи. Да, они все же утопали в снегу, но не столь критично, чтобы от них отказаться. Скользили тоже достаточно хорошо, и пару раз оттолкнувшись, я перешел на коньковый стиль. При этом в душе радовался, словно ребенок. Вот теперь я был готов к переходу на любые расстояния. К слову, сила и энергия во мне просто кипели, что я с удивлением заметил лишь когда остановился у ближайшего супермаркета. В прошлый раз, когда я очнулся в здании реактора, меня можно было и уложить, но сейчас я натурально готов горы свернуть. Не знаю, плохо это или нет. О чем вообще говорят эти изменения? Даже будучи витязем, я никогда не чувствовал себя столь хорошо, разве что во время тренировок, да и то приходилось сосредотачиваться, чтобы разбудить скрытые резервы. Неужели бесы ощущают подобное постоянно? Возможно, именно этим и объясняется их излишняя самоуверенность. Я свернул с главной дороги к частному сектору и вдруг замер, понимая, что мне туда уже не нужно. С той стороны в небо поднимался густой столб черного дыма. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, там горит моя баня. И вряд ли в том пожаре виноват я. От одной топки дров подобного не случается». Тем более, что огонь в печи находится под полным контролем. Нет, я слышал истории о том, что кто-то слишком сильно раскочегарил печь, и баня сгорела. Однако в моем случае ничего подобного произойти не могло. А значит, кто-то решил меня в ней зажарить. Я даже догадываюсь, кто. Надо признать, меня это нисколько не расстроило. В первую очередь потому, что Швеллер жив, а значит, не все так плохо. То есть даже будучи в отключке, я каким-то образом могу себя контролировать. Я прекрасно знаю, на что способно мое тело, и тем не менее не нанес человеку смертельную рану. Выходит, таким образом я намеренно его отпугнул или прогнал, если угодно. И это радует. Но есть и минус. Теперь мне придется куда-то сваливать, желательно поскорее, пока Швеллер не напал на мой след. Стать кровником этому человеку последнее, что приходит на ум при знакомстве с ним. Очень уж он упертый. Нет, он хороший мужик. Хоть и с тараканами в голове, а потому убивать его мне не хочется. Осталось лишь решить, куда мне двигаться дальше. В Нижний? А смысл? Меня там никто не ждет. Даже самые близкие друзья предпочли меня бросить. В Кремль дорога закрыта, там я числюсь как беглый предатель. И что остается? А ведь не так уж и мало. Наша земля простирается аж на 12-часовых поясов. И этого места мне хватит с запасом. Главное обходить стороной общины. Я развернулся в противоположную от нижнего сторону и, отталкиваясь палками, поскользил по снежному насту, куда глаза глядят. Уже не в первый раз я остался один и без цели. Как-нибудь проживу. А что касаемо Баала, так этот демон сам меня найдет, если я ему вдруг понадоблюсь. Может, даже и хорошо, что к тому моменту я буду рисковать лишь собственной жизнью. Так лучше. Так проще, так привычнее». «Тогда почему на душе богано? Чем дольше я ухожу от своих, тем сильнее сжимается сердце, а внутри зарождается тянущее чувство тоски, словно я делаю неверный выбор. Иду против совести». Я остановился, прислушался к себе и вдруг разозлился. Ведь я едва не совершил ту же ошибку, что пять лет назад, когда уволился из армии. От проблем не убежать, рано или поздно они снова настигнут. Навалится, будто снежный ком И обязательно утянут на дно Нет, я воин И не привык отступать Моя жизнь — это бой И я продолжу его, несмотря ни на что Стиснув зубы, я развернулся И направился в сторону Нижнего Новгорода Может, я и не избранный Но от моих действий все же что-то зависит Иначе Баал не стал бы Заострять на мне столько внимания Выходит, пришло время с ним Встретиться один на один И поговорить как мужчина с мужчиной. Хватит плясать вокруг да около. Пришла пора переходить к активным действиям. Не просто так старейшины выпустили меня из-под контроля. Этот побег должен был развязать мне руки и позволить начать собственную игру. Да, Баалу удалось лишить меня друзей. Но он даже не догадывается, какого зверя выпустил на свободу. Я с силой толкал палками снег сосредоточенно думая о том, как буду выпускать кишки этому ублюдку. И вдруг самым краем периферийного зрения заметил, что с обеих сторон от меня мчатся какие-то тени. Скосив глаза, я хищно оскалился. Мое подсознание соткало из тени двух огромных медведей с пылающими адским огнем глазами. Вот теперь мы точно посмотрим, кто кого. Блохастые шавки бесов моим тварям. «На один зубок».